Глава двадцать вторая Марина, ты уверена, что хочешь домой? Еще совсем не поздно, и можно было бы продолжить вечер. Такси остановилось возле моего дома, куда я и попросила себя отвезти. Странно, что заговорила о продолжении вечера Савелией только сейчас. А раньше он о чем думал? Впрочем, это и не важно. Вечер перерос в разряд испорченного после выходки Гессера. Этот поганец умудрился прийти в тот же ресторан со своей блондией и подгадить мне как следует. Почему-то я не сомневалась, что сделал он это специально. Да, я уверена, — выдавила я из себя улыбку. «Марина, а может, передумаешь?» Нежно взял меня Савелий за руку, когда я уже готова была распахнуть дверцу. Мы могли бы поехать ко мне. Нет, поспешнее, чем надо бы, перебила его я. «Извини, я устала, а завтра к первой паре тут же придумала себе оправдание. На самом деле я не устала. Вернее, устала от его общества и оказавшейся немного приторной вежливости. «Слушай, я же вижу, что настроение тебя испортил этот студент», — наконец-то заговорил нормально с Савелий без всех этих завуалированных недомолвок и намеков. Я отлично понимала, на какое продолжение вечера он намекал. Но секс на первом свидании для меня это слишком, да и для многих других тоже. И неприятно становилось, что у него обо мне сложилось такое мнение. «Хочешь, я сделаю так, что его отчислят? У меня есть связи». «Не хочу», — снова слишком быстро перебила его я. «Не нужно с ним связываться, правда», — уже мягче добавила. «Этот Гессер...» «В общем, уверена, что у него связи покрупнее, чем у тебя», — вспомнила я нашу первую встречу, и как испугался Гессера тот мужик, что напал на меня возле клуба. Он тогда практически бежал и сделал это в явных страхе и панике. «Да брось ты, он же всего лишь студент», — фыркнул Савелий. «Что он может сделать?» «В том-то и дело, что я не хочу, чтобы он тебе хоть что-то делал», — вздохнула я. Домой хотелось со страшной силой. Вечер не удался, теперь и это четко осознавала. Свидание получилось провальным, и во всем виноват Гессер. Он как будто решил стать моим личным проклятием. И что ему только нужно от меня? Ведь ненавидит же меня. Несколько раз давал это понять. Получается, хочет испортить мне жизнь? Пока это у него выходит отлично. Дошло до того, что завтра мне не хочется идти на работу, о которой еще недавно я даже мечтать не могла. И все же я пригляжусь к этому студенту повнимательнее, — задумчиво проговорил Савелий. «Не стоит, правда!» — и спокойной ночи отозвалась я, выбираясь наружу. Удерживать на этот раз меня Савелий не стал. Я же махнула ему рукой на прощание и поспешила в подъезд. И лишь там стерла эту вежливую улыбку, от которой уже сводила челюсть. Домой я заходила мрачнее тучи, и это, естественно, не укрылось от Лары. «Он к тебе приставал», — сделала она вывод, едва встретила меня. «Я так и знала. Вот не зря я не доверяю этим блондинам». «Лар, нет, он ко мне не приставал. Я вел себя даже очень порядочно. Скинула я плащ и обувь и прошлепала в гостиную». «Порядочно?» — чуть не рассмеялась, падая в кресло. «А как же прозрачное предложение интима?» Я как будто вагоны разгружала, а не со свидания вернулась, честное слово. Чувствовала себя уставшей и разбитой. «Тогда почему ты такая убитая?» — подобрала Лариса слова, усаживаясь в соседнее кресло. «Потому что на мою голову снова свалился Гессер», — откинулась я на спинку и прикрыла глаза. «Опять он?» — хохотнула Лара. «И что случилось на этот раз?» Пришлось ей все рассказать. И реакция подруги меня удивила. Лара не просто смеялась, а ржала, как лошадь. Я же понять не могла, что показалось ей настолько смешным в моем рассказе. «Прости, просто я себе все представила», — объяснила Лара, когда отсмеялась. Тут же и я не сдержала улыбку, подумав, как наш танец и танец Гессера со своей блонди должно быть смотрелся со стороны. «Мини-цирк мы устроили на танцполе, как ни крути». Позабавили посетителей ресторана бесплатным шоу. Еще потом и перепалку устроили на глазах у всех. дурдом на выезде отдыхает. Слушай, Маринка, кажется, этот гессер к тебе неровно дышит, хитро посмотрела на меня подруга. Конечно, он меня ненавидит, ровно отозвалась я, снова закрывая глаза. Скажи что же, да, он ведет себя как влюбленный старшеклассник, даром что уже студент выпускного курса универа. Я открыла глаза. Когда эта Лара научилась так быстро передвигаться? Только что подруга сидела в соседнем кресле, а сейчас я увидела ее на кухне, что-то уплетающее за обе щеки. «Проснулась? Идем хомячить!» — махнула она мне рукой. «А то одно и скучно!» Я что, умудрилась уснуть под ее болтовню? И сколько же я проспала? Часы показывали половину двенадцатого. Получается, спала я час, даже не меняя позы. Понятно, почему затекло все тело. Ела Лариса макароны по-флотски. Несмотря на все деликатесы, которыми угощал меня Савелий в ресторане, после короткого, но очень крепкого сна без сновидений испытывала я дикий голод. И уговаривать меня присоединиться к подруге не пришлось. Я его ненавижу. Отодвинула я от себя пустую тарелку и посмотрела на Ларису. — Да брось ты! Чего такого он тебе сделал? Всего-то пригласил на свидание, — вытянулось лицо подруги. «Да не Савелия я ненавижу», — скривилась я. «А Гессера. Я понятия не имею, на что еще он способен».